Старыгин вошел в холл отеля, оставив за дверью мрака холод ночного города, оставив за дверью его бесприютных призраков. «Пан догнал своего знакомого?» — вежливо осведомился светловолосый портье. «Догнал», — лаконично ответил Старыгин, проходя к лестнице. Он не собирался вдаваться в подробности своей ночной прогулки. Несмотря на пережитые волнения, заснул он мгновенно, но сон не принес покоя. Старыгину снились уходящие в темноту неровные ступени — которым он спускался, придерживаясь рукой за осклизанную каменную стену. На ступеньках сидел какой-то человек. Когда Старыгин приблизился к нему, этот человек повернул голову, и Старыгин едва сдержал крик ужаса. У сидящего на ступенях человека не было лица. Вместо лица был ровный месистый овал, сероватый и бледный, как выросшее в подвале растение. И этот безликий человек протянул а вялую дрожащую руку, пытаясь схватить Старогина. Дмитрий Алексеевич в ужасе отшатнулся, не удержался на ступенях и покатился вниз по крутой лестнице, все глубже и глубже, и проснулся. Он лежал на сбившихся скомканных простынях, подушка была сброшена на пол, а в окно просачивался тусклый рассвет, сероватый и бледный, как выросшее в подвале растение. Старогин попытался снова заснуть, но все его попытки были безуспешны. Когда он встал, принял душ, тщательно побрился и вышел из номера. За стойкой сидел все тот же вчерашний портье, только лицо его после ночного дежурства утратило свежий румянец. А может быть, серый свет, пасмурного утра, окрашивал все лица в свои безрадостные тона. Портье сонно поздоровался, старый ген негромко ответил ему и вышел на улицу. Ночной туман поспешно ползал к реке, как раненый хищник, спешащий залезать в свои раны. Город просыпался, его вековые призраки попрятались по своим темным норам. Ночные страхи покинули Старыгина. Он приободрился и прибавил шагу, решив прогуляться по утренней Праге, пока город еще не захлестнуло море туристов. По дороге ему попалась маленькая уютная кофейня. Он заказал приветливой девушке в нарядном клетчатом переднике большую чашку кофе со сливками и пару свежих булочек. Кофе был горячим и ароматным, сливки свежими и воздушными, булочки распространяли божественный запах свежей выпечки, корицы и шоколада. Жизнь снова была прекрасна. Дмитрий Алексеевич расплатился и двинулся дальше по улочкам малой страны. Свернув в узкий переулок, он неожиданно понял, что идет той же дорогой, которой ночью преследовал таинственного незнакомца. Сейчас эти дома не казались ему такими мрачными и угрожающими, как в темноте. Он снова свернул, собираясь взглянуть при свете дня на тот дом, где провел несколько страшных минут на верхней площадке, спускающейся в подвал лестницы, где услышал таинственный шепот. Старогин надеялся, что таким образом он окончательно избавится от ночных страхов. Но на углу двух улиц ему пришлось остановиться. Он без труда узнал дом, сзади него виден был силуэт башни. Даже в этом старинном городе башня казалась очень старой. Сложная из крупных, плохо отёсанных камней, она мрачно глядела на город крошечными бойницами. Под крышей из тёмно-красной черепицы гнездились голуби. Их тревожное курлыканье долетало вниз, отражалось от каменной мостовой и снова поднималось вверх к небу. Старогин поёжился. Несмотря на то, что всходило яркое солнце, И день обещал быть чудесным, ему стало прохладно. Потому что он увидел, что возле того самого дома стояли две машины, полицейская с включенной мигалкой и скорая помощь. Около машин толкалось несколько любопытных ранних прохожих, вяло переговаривающихся с унылым долговязым полицейским. «Проходите, проходите, господа», — бубнил тот, — «нет ничего интересного». Дверь открылась, и на улицу вышли двое плечистых санитаров с носилками. На носилках, накрытой простыней, лежало человеческое тело. Старогин нервно сглотнул и подошел чуть ближе. Когда санитары подошли к машине с красным крестом, случайный порыв ветра немного отогнул край простыни, и Дмитрий Алексеевич увидел тускло блеснувшую лысину, окруженную венчиком черных вьющихся волос. Голова мужчины была неестественно повернута в сторону, как у манекена, выброшенного за ненадобностью на помойку. Санитары ловко запихнули носилки в машину, и потому, как они спокойно двигались, Старыгин понял, что для их клиента уже все кончено. Жизнерадостное настроение улетучилось, казалось, на малую страну снова опустился тяжелый ночной туман, населенный призраками. «Проходите, проходите, пан!» — на этот раз полицейский обращался к нему. «Ничего интересного!» Хоть к нему обращались по-чешски, Старыгин прекрасно понял, пробормотал что-то неразборчивое и прибавил шагу. Несомненно, это был тот самый человек, который приходил накануне в отеле и спрашивал Старыгина, да еще и оставил ему записку. Так что, если полиция будет расспрашивать портье, тот непременно припомнит этот факт. Вспомнит и то, как русский пан бросился вслед за незнакомцем, а, вернувшись, сказал, что догнал его. Так что Старыгин в глазах местной полиции может стать подозреваемым номер один? Вот еще как не кстати. Но что же на самом деле произошло здесь ночью? И почему этот странный человек так настойчиво искал встречи с русским реставратором, а потом убегал от него по ночным улицам? И что он шептал Старыгину в сырой темной комнате старого дома? В том, что он слышал ночью голос именно этого человека, Старыгин почти не сомневался. Он споткнулся и заметил в щели между каменными плитами какой-то предмет. Карта Таро. На карте была изображена... «Круглая башня, которую разрушает молния», «Ла Торре» — башня, и номер Аркана — шестнадцатый. Рисунок, который выпал из кармана неизвестного, пытавшегося уничтожить картину, встал у Старыгина перед глазами. Он так часто рассматривал его, что теперь без труда вспомнил, что под шестнадцатым номером там значился мужчина в каске и салебардой, что изображен с левой стороны, сержант Рейнер Энжелен, который сидит на парапете моста. И тут Старыгина озарила. Он понял, кого напоминал ему человек, с которым он говорил вчера в сыром темном подвале. Разумеется, сержанта с картины. Старыгина ввела в заблуждение лысая макушка, которая на картине не была видна из-за блестящей каски. И вот теперь этот человек мертв. Судя по всему, сломал шею, скатившись по крутой лестнице в глубину подвала. Сам ли он поскользнулся на липких ступенях или кто-то его столкнул? Теперь это уже не важно. Принимая его внимание найденную карту, Старыгин был склонен считать, что все произошедшее отнюдь не случайность. Человек пытался ему что-то сообщить, и важно, чтобы его смерть не прошла даром. Он постарался вспомнить услышанные в темноте слова «Капитан, здесь вы должны встретиться с ним, на могиле хозяина глиняного слуги». Кажется так. Но какой в этих словах смысл? Неожиданно в кармане Старыгина зазвонил мобильный телефон. Доброе утро, пан Дмитрий! раздался в трубке жизнерадостный голос каторжины Абст. Чем занимаетесь, я вас не разбудила? Э, нет, что вы, старыгин попытался не выдать своего беспокойства. Я гуляю по малой стране. Ну и чудесно, а я как раз неподалеку. Мы можем встретиться, возле Валенштейнского дворца. Вы знаете, где это? Найду, старыгин обрадовался. Ему не хотелось оставаться одному. Он был рад услышать знакомый голос. Пусть лежал мимо отеля. Старыгин заглянул в холл через стеклянные двери и увидел, что ночной портье уже сменился. Вместо него за стойкой сидела молоденькая светловолосая чешка с неправдоподобными огромными голубыми глазами. Старыгин поднялся в номер, наскоро побросал в сумку вещи, рассовал по карманам мелочи и вышел, удачно миновав встречу с горничной, которая могла его запомнить. Он расплатился с девушкой за стойкой и вернул ей ключ. Небесное создание дарило его на прощение дежурной улыбкой и похлопало голубыми глазами. Прошагав два квартала, Старыгин облегченно вздохнул. Если полицейские станут расспрашивать служащих близлежащих отелей, они не скоро доберутся до ночного партья, к тому времени Старыгина он может позабыть. А он снимет номер в другом отеле подальше отсюда. В конце концов, он не виноват в смерти того человека. Он точно помнит, что не толкал его в глубину подвала. Он не сразу узнал палик Катаржина. Он ожидал увидеть высоченную худую девицу в джинсах и коже. А его встретила романтичная паня в длинных развивающихся одеждах. Впрочем, насчет романтичности старый ген тут же усомнился, потому что при ближайшем рассмотрении одежда пани напомнила ему детскую загадку про капусту. Сто одежек и все без застежек. Длинная пышная юбка с валанами, блузка, Явно из бабушкиного гардероба тонкого белого батиста с вышитыми по вороту наивными голубенькими незабудками. Поверх блузки короткая выльнившая майка, так что блузка торчала снизу, а сверху еще курточка кожаная, но не та, что вчера, а самая обычная. Кажется, было что-то еще. Старогин не стал приглядываться. Наряд довершали длинный полосатый шарф и торба на завязочках. Старыхин, в общем-то, был равнодушен к нарядом. нарядам. В данном случае он не мог не признать, что хоть на первый взгляд все вещи абсолютно разные, но по цвету отлично подходят друг к другу, что ему, несомненно, импонировало, как человеку с большим художественным вкусом. Второй приятный момент заключался в том, что не нужно было задирать голову при разговоре с рослой паней, поскольку сегодня вместо туфель на высоченных каблуках на ногах у нее были простые сандалии, похожие на те, что лежали в потертом чемодане маленького Димы Старыгина, когда родители отправляли его с детским садом на дачу в деревне Большие Опенки. Она не слишком удивилась, увидев его с сумкой, но все же спросила, не собирается ли он уезжать. Старый геннефть ответил, что съехал из отеля и пробормотал что-то насчет неудобного номера и шумных соседей. Тут черные брови поднялись, глаза удивленно блеснули, но пани тут же рассмеялась и сказала, что пока поставит его сумку, к одним знакомым владельцам магазинчика открыток и сувениров. Через четверть часа они шли рядом с Каторжиной вдоль нарядного пруда в саду дворца. Под темной поверхностью воды проплывали, сверкая спинами, крупные медлительные рыбы. «Скажите, Катаржина, кто такой хозяин глиняного слуги? Ведь, если я не ошибаюсь, Леясь идет о големе?» Начал Старыгин осторожный расспросы. «Ну, конечно!» — Катаржина расхохоталась. Смех был резкий, но весьма заразительный. «Стоило вам провести ночь в Праге, и вы уже заражены ее легендами». «Ну да, это самая известная легенда средневековой Праги. Во времена императора Рудольфа, покровительствовавшего алхимиком и астрологом, в пражском гетто жил Равин Лев, прекрасный знаток кабалы. Он слепил из глины человеческую фигуру, вложил ей в рот бумажку с магическим заклинанием. Такая бумажка называется «Шем». И глиняный человек, или голем, как его называли, ожил. Голем помогал своему создателю. Он носил воду, рубил дрова и выполнял прочую тяжелую работу. Только каждый вечер у него нужно было непременно вынимать из рта «Шем», чтобы голем мог отдохнуть. Однако однажды Равин торопился на вечернее богослужение и забыл вынуть Шем изо рта своего слуги. Голем пришел в неистовство и принялся крушить все подряд. Равина позвали соседи, он прибежал и с трудом сумел вытащить Шем. Голем навсегда превратился в бесформенную глиняную глыбу, которую сейчас еще показывают посетителям старого Гетта. Катаржина сделала эффектную паузу и закончила, драматически понизив голову. Впрочем, многие старожилы Праги утверждают, что каждые 33 года голем появляется на улицах Йозефова. — Йозефова? — переспросил Старыгин. — Ну да, так называют еще пражское гетто. Квартал получил это название в честь австрийского императора Йозефа II, по приказу которого гетто было полностью перестроено во второй половине XVIII столетия. «Простите, что перебил вас. Так что говорят старожилы?» «Что голем торопливо проходит по улицам гетто, и многие видели его издалека. Он высок ростом, безбород, с плоским невыразительным лицом и слегка раскосыми глазами». Старогин невольно вспомнил сидящего на ступенях человека из своего сна. Впрочем, у того вовсе не было лица. Еще одна странность есть в появлениях голема. Он идет навстречу человеку, но при этом постепенно уменьшается, как будто уходит вдаль» пока вовсе не исчезает. «Но это, разумеется, легенда, и могила хозяина глиняного человека не существует?» «А чего же? Голем, конечно, легенда, но его создатель, большой знаток Кабалы, Равин Лев, историческое лицо, человек, живший в гетто в XVII веке, и его могила сохранилась. Она относится к числу самых посещаемых надгробий на старом еврейском кладбище. И все-таки скажите, почему эта легенда так вас заинтересовала?» «Ну, хотелось бы взглянуть. Я бывал в Праге, но никогда раньше не посещал этого места». «Все ясно», — укоризненно сказала Катаржина. «Вы решили совместить приятное с полезным, погулять по весенней Праге и осмотреть достопримечательности. Устроили себе отпуск. Это в то время, когда ночной дозор, может быть, уже вывезли из России». «А, может быть, его туда и не ввозили», — ответил Старыгин. Ему не понравился ее тон. Дмитрий Алексеевич очень не любил, когда с ним разговаривают таким сварливым тоном. Еще он не любил женщин, которые помыкают и командуют. Именно поэтому он счастливо дожил до сорока с лишним лет в обществе кота Василия, и никакая женщина не могла втесаться в их теплую компанию. Следует отметить, что таких было не слишком много. Надо отдать должное пани Катаржине. Она тут же опомнилась и даже пробормотала извинения. «Я так волнуюсь». Она взяла Старыгина за руку и заглянула в глаза. «Промедление в таких делах смерти подобно». «Русские в делах обычно руководствуются поговоркой «поспешишь людей, насмешишь», — ответил уклончиво Старыгин и взглянул на часы. «До встречи с фотографом было еще достаточно времени. А далеко до этого кладбища?» «Нет, Юзефов находится в самом центре старого города. Нам достаточно перейти на правый берег Волдавы, а там рукой подать», — послушно ответила Катаржина. И Старыгин мысленно порадовался своей маленькой победе. Они миновали предмустные башни и перешли реку по знаменитому Карлову мосту, как по галерее под открытым небом, между двумя рядами старинных статуй и скульптурных групп. Катаржина на мгновение задержалась перед статуей святого Франциска Серафинского и прочла надпись на каменном свитке. «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Пройдя под огромной староместской и башни, башней, они оказались в старом городе. Здесь проходила коронационная дорога, по которой чешские короли поднимались на град в день своей коронации, сообщила старыгину Катаржина. Обогнув памятник Карлу IV и пройдя мимо собора святого Сальватора, они свернули в одну из узких и живописных староместных улиц. Вокруг теснились сувенирные лавки, маленькие магазинчики, в которых продавался богемский хрусталь, цветное стекло, сувенирные пивные кружки, нарядные куклы, плоские бутылки с Карлсбадской настойкой, бекеровкой, бутылки с абсентом, изделия из гранатов, календари с видами и репродукциями знаменитого чешского художника Йозефа Мухи. Туристов постепенно становилось все больше, и они перетекали из лавки в лавку, фотографируясь на фоне средневековых домов. Катаржина, не задерживаясь, быстро шла по этим улицам, хорошо знакомым ей с детства, и, наконец, после очередного поворота остановилась и сообщила. «Вот он, Езефов, вот эта еврейская ратуша. Видите на ней необычные часы? Их стрелки движутся в обратном направлении, отмирая время, оставшееся до конца света. А вот это так называемая стороновая синагога. Она построена еще в XIII веке. Она показала на скромное здание серого камня с треугольным готическим фасадом. Стены здания были на полметра ниже окружающего тротуара, так что к ее входу нужно было не подниматься, а спускаться, как бы погружаясь в глубину времен. Старгин понял, что синагога за 700 с лишним лет своего существования, можно сказать, вросла в землю. Здесь особенно ясно можно было увидеть глубокую древность города. А вот здесь тоже Катаржина, на месте Клаусовой синагоги находилась школа раввина и философа Лева фон Бецалелл, того самого равинного Лева, который, по легенде, создал и оживил голема. Но я хотел увидеть его могилу. Это совсем рядом. Катаржина свернула вправо от здания ратуши. Они прошли коротким кривым переулком и оказались в странном месте. Казалось, они перенеслись в совсем другой мир. Вокруг больше не было многолюдного города, древнего и в то же время современного, под синью старых корявых деревьев, сцепивших на высоте свои сухие ветви, как старческие руки, бесконечными рядами громоздились, наползая друг на друга надгробные камни, замшелые, растрескавшиеся от времени, покрытые темными пятнами от тысячи тысяч дождей, прошедших над ними за бесконечные века. Камни стояли и лежали в несколько слоев. Казалось, они что-то пытаются сказать прохожим на древнем клинописном языке своих надписей. Простые прямоугольные плиты, на которых с трудом можно было прочесть остатки средневековой эпитафии, и богатые надгробья, украшенные сложной и вычурной резьбой, надгробья, скрепленные широкими свинцовыми скрепами и разваливающиеся от времени, покрытые еле различимыми полустертыми надписями, наползали одно на другое, как тюлени на лежбище. Между серыми камнями с трудом пробивалась свежая весенняя трава, как сама жизнь пробивается среди мрачных камней древнего города. «Здесь, на этом небольшом кладбище, больше двадцати тысяч надгробий», — негромко проговорила Катаржина, словно боясь потревожить покой мертвецов. «Местами они громоздятся одно над другим в девять слоев». «А как здесь найти нужную нам могилу? Это просто». Могила Равина Лева — одна из самых известных и посещаемых на этом кладбище. Катаржина пошла по узкой тропинке между камнями, на секунду задумалась, свернула и остановилась перед массивной резной плитой, украшенной каменными завитками и увенчанной вырубленным из песчаника экзотическим плодом. Вот она, могила создателя голема. Старагин остановился перед надгробием и огляделся, как сказал ему тот человек во тьме. Вы должны встретиться с капитаном на могиле хозяина глиняного слуги. Но он на этой могиле никого не встретил. Вокруг вообще не было ни души. Надгробный камень хранил молчание. Даже если он кого-то и знал, никто не смог бы заставить его заговорить. Старгин понял, что зря рассчитывал встретить здесь капитана, даже если тот в действительности существует. Но почему нет? Ведь видел же он двойника сержанта вчера ночью. Но с чего он взял, что двойник капитана будет его ждать здесь, на могиле, да еще круглосуточно? А ведь тот человек придавал этой встрече большое значение и в конечном счете заплатил за нее огромную цену, расплатился собственной жизнью. — О чем вы думаете? — вторглась Катаржина в невеселые размышления Старыгина. — И скажите мне, для чего вы так стремились на эту могилу? Старыгин вздрогнул и перед тем, как ответить, еще раз внимательно огляделся. Старые камни угрюмо молчали, не желая ничем помочь любопытному пришельцу, храня свои мрачные тайны. Словно суровые неприязненные лица, обступали они спутников со всех сторон. У Старогина было такое неприятное чувство, какое бывает, когда кто-то пристально смотрит тебе в спину. — Ну что же, вы видели эту могилу? — напомнила о себе Катаржина. — Теперь мы можем покинуть кладбище? А то, честно говоря, мне здесь как-то неуютно. И еще одну минуту. Старгин наклонился над надгробием создателя голема. Перед тем, как уйти, он решил еще раз внимательно осмотреть камень, и его внимание было вознаграждено. Заостренная с одной стороны металлическая скрепа, стягивавшая сбоку, начавшая разрушаться над надгробья, словно стрелка компаса указывала на соседнюю плиту, наполовину скрытую травой. И там, на этой плите, среди древних полустертых букв, Старыгин разглядел еще одну стрелку, нарисованную чем-то коричнево-красным. «Возможно, обыкновенная губная помада?» — неуверенно спросил Старыгин, указывая на рисунок. Стрелка была едва различима, но ее явно нарисовали совсем недавно, иначе ее смыло бы дождем. Проследив за ее направлением, Старыгин увидел еще одну стрелку, прочерченную на корявом стволе старого вяза, эта стрелка была красно-коричневого цвета, только очень смелая женщина выбрала бы такой оттенок помады. Кторжина с сомнением потерла стрелку, брезгливо вытерла руки от траву, но наблюдала за его поисками молча. Таргин сделал несколько неуверенных шагов от могучего дерева и остановился перед прямоугольной плитой, кот, торчавший из кладбищенской земли, как расшатавшийся и готовой выпасть зуб огромного чудовища. Осмотрев эту плиту, он окончательно удостоверился, что шел по верному следу. Тем же инструментом в углу плиты была условно изображена вписанная в круг звезда, символ десятого старшего аркана Таро, колесо судьбы, алхимический символ порядка. Теперь уже оттенок вовсе не напоминал цвет губной помады, разве что ведьма могла намазать губы этой субстанции буро-коричневого цвета. Старгин отошел назад, чтобы лучше видеть рисунок, тот самый рисунок, который в последнюю секунду своей жизни начертила на асфальте женщина, выбросившаяся из окна Эрмитажа. Тот знак на петербургском асфальте был нарисован свежей человеческой кровью. Этот символ, несомненно, начерчен тоже кровью, но она успела засохнуть. «Что это значит?» — едва слышно спросила Катаржина. Оставив вопрос без ответа, Старыгин вгляделся в наклонную плиту. В отличие от всех окружающих надгробий, надпись на ней была сделана не на древнееврейском языке, а на латыни, которую Старыгин хорошо понимал. Эта надпись состояла всего из четырех слов. «Темпле омнимус пасек аббос». «Священник храма всего мира», — машинально перевел старыгин эту надпись и повернулся к А «Вы, случайно, не знаете, что это надгробие?» «Нет, конечно», — она зябко пожала плечами. «Здесь ведь около двадцати тысяч нагробий, и никто не знает их все. Если на камне не написано, кто под ним похоронен, установить это практически невозможно». «Однако надпись довольно странная», — протянул Старыгин. «Не представляю, на чьей могиле могли написать такую многозначительную фразу». «Особенно странно, что она сделана на латыни, и кто-то очень хотел, чтобы я эту надпись нашел». Старыгин достал из кармана листок бумаги ручку и тщательно переписал с надгробного камня надпись, стараясь сохранить даже особенности почерка. Затем он осмотрел плиту и обошел ее, чтобы убедиться, что на задней стороне камня нет никакой дополнительной информации. И именно там, позади плиты». Наклонно погруженный в землю, он увидел какой-то маленький пестрый сверток, похожий на самодельную куклу. Опустившись на одно колено, Дмитрий Алексеевич понял этот предмет из густой травы. Это действительно была маленькая, довольно уродливая кукла. Она отдаленно напоминала человеческую фигуру, женскую, что подчеркивалось, несомненно, женской одеждой. Но на голове среди соломенных волос виднелись маленькие черные рожки, а из-под юбки торчал кончик длинного хвоста. «Ведьма, чертовка», — неуверенно проговорил Старыгин. «Чертовка?» — повторила за ним Катаржина. «Но ведь в Праге есть речка с таким названием — боковой рукав Волтава, отделяющая остров Кампа от малой страны». «Идем туда», — оживился Старыгин. «Несомненно, это кукла послания, в котором нас хотят переадресовать на чертовку». «Хорошо», — согласилась Каторжина. Старыгин мимоходом удивился ее покорности, однако решил, что ей просто хочется как можно скорее уйти с мрачного кладбища. Покинув границы средневекового гетто, спутники снова пересекли старый город и вскоре вышли на остров Кампа, большую часть которого занимал обширный парк. Сбоку от острова начиналась узкая протока, вдоль которой теснилось к самой воде несколько нарядных невысоких домиков под аккуратными черепичными крышами. Никакой набережной не было, и попасть к этим домам было можно только с воды, как к венецианским дворцам. «Как можно осмотреть эту речку?» — спросил Старыгин свою спутницу. «Очень просто», — Ктаржина показала на пристань, возле которой были пришвартованы несколько лодок. Лодочники в нарядных костюмах на разные голоса зазывали туристов.